«Чудеса!» — недоверчиво покачал головой доктор Романа. «А еще она с легкостью может отыскать покойника. Тут недалеко большое село есть, Подгорное. Когда-то было финское село, а сейчас жители обрусели. Но финнами же и остались, а финны — самые известные чародеи. Однако без Полины не справились. Целую делегацию к генералу присылали, чтобы Полину к ним На день отпустил человека отыскать. Мужичонка у них пропал, горький пьяница. А Полина и не ездила никуда. Здесь с порога сказала сельчанам: "В заброшенном колодце посмотрите". Те сначала не поверили, а потом вернулись точно в старом колодце труп пьяный свалился и шею свернул. А воды-то там уж и не было. Доктор Романов покачал головой. Если бы ты про кого другого рассказал, я не поверил бы, но... — Про Полину поверю. Она ведь про цветы точно угадала. То — То-то! Гриша удовлетворенно поднял вверх большой палец. — Она тебя еще на сеанс пригласит. Удивительные вещи покажет. Некрасов, осторожно держа розы, стараясь не уколоться ими, вышел из оранжереи. Проходя садом, он думал над тем, как угадал насчет дуба. Он ведь всего лишь хотел сказать что-нибудь необыкновенное, из ряда вон. А попал в десяточку. Полина явно была смущена, приняла его за представителя потусторонних сил. Некрасов улыбнулся, если считать дом. Одной стороной, а системы МВД и ФСБ другой, то как раз представителем потусторонних сил Некрасов и является, и плевать на его след, и креститься, и показывать кукиш ему спину нужно не столько Полине, сколько генералу. У себя в номере Александр наполнил водой хрустальную вазу, поставил в нее цветы, расположил их поизящнее по отношению друг к другу, как подсказывал ему вкус и выйдя в коридор поставил вазу под дверь своей прекрасной соседки постучал да да войдите откликнулась соня но некрасо вернулся к своей двери когда соня выглянула из номера в коридоре были только цветы Этой ночью утомительно изнуряющая музыка бум дин динь закончилась. Только Некрасов, облегченно вздохнув, повернулся на другой бок. Как началась совсем другая музыка, множество молоточков вступили в дело. Кажется, это были специальные отбойные молотки для забивания гвоздей. А может, в подвале собрали всех самых усердных сапожников славного города мастеров Санкт-Петербурга, И выдали каждому заказы до утра. Молоточки стучали на разные лады: сначала глубоко под землей, а потом будто где-то рядом, и наконец у тебя в голове. Это была настоящая пытка. Некрасов свертывал зватые беруши, заталкивал их себе в уши, прятал голову под подушку, зажимал уши ладонями, ничего не помогало. Усердные сапожники забили уже не менее миллиона гвоздей и не думали останавливаться даже на перекур. Некрасов сел в постель. Он подумал, что уж если ему все равно не суждено заснуть, то настало самое время прогуляться. Во всяком случае, эти долба, скажем мягче, долбаки давали в распоряжение Некрасова хороший аргумент — Стук разбудил его, вывел из себя, и он пошел посмотреть, кто это стучит. Обычное любопытство, не более. Никто не должен заподозрить его в шпионстве. Он может даже не прятаться особо, а если поймают, не скрывать раздражение. Накинув халат, поправив ночной колпак на голове, Некрасов подошел к зеркалу. Вид он собой являл весьма романтичный. На память пришло что-то из кино про замки с привидениями. И он в этом кино главный герой. Спустившись по лестнице на первый этаж, Некрасов прошел к черному ходу. Отодвинул засов, приоткрыл дверь. Ночь стояла такая светлая, что во дворе лучше было не показываться. Всякий, кто только выглянет из окна, сразу его заметит. А охранники уж точно увидят. Раздумывая, Александр смотрел на въезд в тоннель. Собственно, ворот он со своей позиции, конечно, не видел. Но он видел другое. Из тоннеля не лился свет. Вероятно, ворота были закрыты. Значит, не было смысла к тоннелю и подходить. Молотки же все стучали. Тут Некрасов вспомнил о лифте. Одинцов говорил, что лифт здесь привилегией генерала. Но если ночью генерал спит, если, конечно, кто-то вообще спит этой ночью, то почему бы не воспользоваться его привилегией? Александр запер дверь черного хода и вернулся в коридор. Нажал на кнопку вызова лифта. Услышал. В шахте негромко загудел двигатель. Какой это был приятный ласкающий звук в сравнении с одуряющим перестуком молотков. Дверцы раскрылись, Некрасов вошел в кабину. На панели под кнопкой первого этажа он увидел еще две кнопки, черную, верно, бассейн и сауну, и красную, запретную, судя по всему, вмонтированную совсем недавно. Нет ничего любопытнее, чем нажимать на красные запретные кнопки. Некрасов нажал. Кабина плавно двинулась вниз. Не прошло и минуты, как она остановилась. Дверцы раскрылись, и Некрасов увидел перед собой небольшой квадратный холл, облицованный серым полированным гранитом. Некрасов вступил в этот холл. Никого тут не было, зато стук молотков был оглушительный. Некрасов усмехнулся. «Кажется, я на верном пути». Но он не услышал своего голоса, такой стоял шум. В холле были две двери. Одна направо, другая налево. Александр двинулся направо. Если в холле было светло, то за дверью царил полумрак. Рабочих еще не было видно. Некрасов попал в коридор с неровными бетонированными стенами и таким же полом. В конце коридора был слабый свет. Можно было идти смело. Можно было бы даже из пушки палить. Все равно никто не услышит. Такой здесь стоял шум. Александр пошел по коридору. В одном месте ему за шиворот попала вода. С потолка капала. В образовавшейся луже Александр промочил тапочки. Коридор вывел его к другому помещению, раз в пять больше, чем холл. Отсюда и шел шум. Некрасов выглянул осторожно из-за угла и увидел всего человек пять рабочих в оранжевых касках. Рабочие суетились у стен, не то прокладывали кабель, не то крепили плиты. У них в руках были маленькие отбойные молотки. А тут вдруг взвыла камнерезная дисковая пила. Двое рабочих принялись пилить облицовочные плиты. Некрасов вернулся в холл, прошел в левый коридор. Здесь было тише, а работы не велись. Почему-то синие лампочки дежурного освещения бросали на бетонные стены холодный мертвенный свет. Некрасов прошел целой анфиладой комнат, разных по величине и, вероятно, по назначению. Но что за назначение комнат предполагалось, понять было трудно. С равным успехом это могли быть и бункер-бомбоубежище, сия напрямую зависела от толщины бетонных стен, и подпольный, вот уж воистину подпольный завод по переработке наркосырья. И все что угодно, а что угодно слегка шизанутому генералу, читающему лекции по ночам в пустой аудитории, вряд ли и богу известно, разве что дьяволу. Но только не подземный гараж. Здесь Миша Одинцов явно слукавил. Последняя в анфиладе комнат была самая большая и в плане квадратная. Несколько выступов в стене. Вверху выступов вентиляционные решетки. Понятно, значит, в этих выступах воздуховодные трубы. Ощупывая шершавые стены, Некрасов вдруг услышал визг несмазанных колесиков или что-то вроде этого. Звук исходил из соседнего помещения, в котором Некрасов уже был. Ничего такого особенного, никакой тележки или столика на колесах он там не видел, поэтому понятия не имел, что могло служить источником этого звука. На всякий случай Некрасов спрятался за ближайший выступ. Тут он услышал голоса «Дьявол! Говорил же, чтоб смазали дверцы!» «Это...» как будто был голос генерала. «Они смазывали при мне», — ответил Одинцов. «Видно, смазка еще не проникла внутрь подшипников. Вопрос времени. Ничего, лифт новый немного поскрипит». Некрасов и предположить не мог, что здесь есть еще один лифт. По крайней мере, в полумраке он его не заметил. «Поскрипит, поскрипит», — ворчал генерал. «Когда человеку исполнится, он поправился». Перевалит за шестьдесят, всякий лишний звук раздражает. Это точно. Не мог не согласиться Некрасов. И даже когда тебе тридцать, очень раздражают кое-какие звуки в подвале. Он готов был вжаться спиной в бетонную стену. Вот неожиданность будет для них, если они меня тут застукают. Голоса приближались. Я сегодня звонил ему. Вчера. Поправил Одинцов. «Ну да. Через три дня он приедет. Скажет окончательно, что у него будет и где. Но здесь-то точно будет операционное». Некрасов перестал дышать. Генерал и Одинцов, как видно, остановились во входе. Коршунов сказал, «Здесь будет очень светло, когда стены облицуются кафелем. Я хочу, чтобы здесь было очень светло». Есть хороший итальянский кафель, Верона. Одинцов не согласился. Он мелковат, шеф, для такого крупного помещения. И матовый, я видел лучше. Венгерский тоже под мрамор. Глянцевый. Обрабатывать антисептиком будет легче. Хорошо, подумаем. Я сам хочу посмотреть. И с ним можно посоветоваться. Неужели Дмитрий Николаевич будет вникать и в такие мелочи? Я не знаю. Может и не будет, но ему должно быть здесь комфортно. Голоса стали удаляться. Некрасов облегченно выдохнул. Операционная, каково? Никогда бы не подумал. Впрочем, операционная может быть и не только в медицинском, хирургическом смысле. Операции, манипуляции могут быть какие угодно. Например, операция по расфасовыванию героина. Установят планшеты или как там это у военных называется. Впрочем, что-то говорили про антисептики. Голос генерала был все тише. Здесь можно установить необходимую аппаратуру, но это ему виднее, как говорится, хозяин-барин. Пойдем посмотрим кабинет, Миша. Долго не еще буду там стучать? Все мозги уже вынули. Некрасов догадался, что по ту сторону от лифта планируется какой-то кабинет. Как раз из будущего кабинета сейчас доносилось надрывное завывание дисковой камнерезной пилы. Александру хотелось услышать, о чем еще будут говорить генерал и Одинцов, поэтому он выскользнул из своего укрытия и последовал за ними. Коршунов и Огенцов по мере приближения к холлу, по мере нарастания стука и воя пилы говорили все громче, а в холле уж и совсем кричали, стараясь перекрыть шум. Генерал неприятно поразился. — Миша, ты разве куришь? — Нет, так, балуюсь иногда. Генерал прокричал. — Брось, ты посадишь сердце! «Изредка позволяю себе!» — кричал в ответ секретарь. «Брось, я тебе говорю! Еще раз увижу сигаретой, уволю! Я не шучу!» Некрас увидел, как генерал грубо вырвал из руки Одинцова сигарету и бросил в угол холла. Тут они скрылись за дверью правого коридора. И Александр поспешил к лифту. Предоставилась удобная возможность смыться отсюда незамеченным. Он поднимался в лифте и думал над тем, как трогательно, как отеческий генерал беспокоится о здоровье своего секретаря, и как, в свою очередь, тот безропотно сносит все капризы шефа, какими бы сумасбродными они ни оказались. Впрочем, о совсем других вещах хотел бы услышать Некраса в этом последнем разговоре Коршунова и Одинцова. Взаимоотношения генерала и секретаря не казались ему какими-то особенными. Обычные взаимоотношения, основанные на деньгах. Шеф платит, поэтому всегда прав.